Глава двенадцатая. Царапина. Ян Чи Сен откинулся на широкую спинку кожаного офисного кресла, вчитываясь в книгу, такую толстую и тяжелую, что ее приходилось держать обеими руками. Название на обложке гласило «Собрание докладов Международного симпозиума по экспрессивной психотерапии и психодраме». Мягкий после свет лился в высокое окно, отражаясь от навощенного паркета из красного дерева. В дверь негромко постучали. Ян Джисен развернулся на кресле и снял очки. Выйдите. Его ассистент Ченжи вошел и осторожно положил на стол брелок с ключами. Ваша машина готова, начальник, Ян? О, спасибо. Ян Джи Сен поднялся с кресла и снял пиджак с вешалки на стене. А сколько стоил ремонт не беспокойтесь господин держа руки по швам ченджи стоял в преувеличенно почтительной позе я уже передал счет в бухгалтерию институт оплатит его нет я не согласен это не имеет отношения к работе анджи сен нахмурил брови я переговорю с бухгалтерией и сам все решу от смущения ченджи залился краской Начальник Ян, вы удивительно честный человек. Ян Джи Сен покачал головой. Каким и должен быть при моем положении? Лицо Ченджи покраснело еще сильнее. Ян Джисен рассмеялся. Я оценил ваши благие намерения, но в будущем так делать не надо. Ченджи уже открыл рот, собираясь что-то ответить, но на столе зазвонил телефон. Алло? Ян Джи Сен трубку к уху. «Да? О, здравствуйте, директорши!» Он бросил короткий взгляд на ассистента, тот понятливо кивнул. «Я пойду, начальник Ян». С этими словами он вышел из кабинета и аккуратно притворил за собою дверь. Пять минут спустя, переодевшись из белого лабораторного халата в свежевыглаженный пиджак, Ян Джи Сен покинул свой офис, оставил несколько простых распоряжений секретарям и спустился в подземный гараж. Проходившие мимо все без исключения кланялись ему или вежливо здоровались. Ян Джиссен не спеша шел вперед, на губах у него играла легкая улыбка. Он осмотрел дверцу машины, прежде чем ее отпереть, но на сверкающей поверхности было только его отражение. Уродливая царапина, которая так портила внешний вид Хонды, бесследно исчезла. Удовлетворенный, Ян Джи Сен кивнул сам себе и уселся за руль. Полчаса спустя он сидел в канцелярии начальной школы Чаншен напротив полной дамы-директрисы. Ян Джан стоял в углу лицом к стене и ковырял настенную керамическую плитку. "Такая вот ситуация, господин Ян", сказала директриса. "Другой ученик не сильно пострадал, поэтому его родители решили не предпринимать дальнейших действий. Однако наш долг уведомить вас, почему я и попросила вас прийти. Мы надеемся, что дома вы с Ян Джаном обсудите вопрос дисциплины, чтобы больше такое Не повторилось. Немного робея перед внушительным Ян-Джи она говорила отнюдь не тем командным тоном, к которому прибегала с другими родителями. «Вы совершенно правы. Я отвечаю за поведение моего сына и приму все необходимые меры. А ну-ка прекратить безобразие!» Директриса встревоженно выпрямила спину. ян Сен поспешно объяснил. «Простите, это я не вам. Ян-Джан, убери руки от плитки!» Ян-Джан и не подумал послушаться. Вместо этого он еще сильнее приналег на плитку, и в следующее мгновение большой осколок отломился и упал на пол с гулким стуком. Ян-Джи яростно скрипнул зубами. Директриса попыталась немного ослабить напряжение. «Поверьте, он неплохой мальчик, просто немного...» Упрямый, вот и все. Ян-Джан сидел на заднем сиденье автомобиля, поджав ноги и молча разглядывая витрины, проплывавшие мимо. Стекло придавало всему странный голубовато-серый оттенок, как в старых черно-белых фильмах. «За что ты его ударил?» — спросил Ян-Джи Ян-Джан глянул в зеркало заднего вида. Глаза отца были устремлены прямо на него, жесткие и холодные. ианджан отвернулся, не произнеся ни слова. Ян Джисен испустил тяжелый вздох и снова стал смотреть на дорогу. Они проезжали мимо КФС, и Ян Джисен притормозил Есть, хочешь? Ян-Джан продолжал молча таращиться в окно. Нижняя губа у него оттопырилась, по щекам катились слезы. Ян Джи Сен припарковался возле тротуара. Пару минут спустя он вернулся, с мрачным лицом неся большой бумажный пакет. Сев за руль, швырнул пакет Янджану, который быстро раскрыл его и начал заталкивать еду в рот, усыпая крошками заднее сиденье. Ян сен понаблюдал за сыном в зеркало, после чего резко воскликнул: Черт побери, ты не можешь есть поаккуратнее! Он вытащил из упаковки пару бумажных салфеток и кинул их назад между спинками сидений. «Утри свой чертов рот и руки, глупый мальчишка!» Ян Джан быстро наелся, свернул бумажный пакет, и его лицо снова стало хмурым. Теперь оно вдобавок ко всему было перепачкано жиром и соусом. Вместо того, чтобы ехать прямо домой, Ян Джисен завернул в офис охраны жилищного комплекса «Парк мудрецов». Четверть часа спустя он вышел оттуда в сопровождении подобострастного коротышки, начальника отдела безопасности. Э, «Не волнуйтесь, господин Ян, можете быть уверены, мы поймаем злоумышленника, поцарапавшего вашу машину». Он сделал ударение на слове «злоумышленник», а лицо у него было такое, будто они собирались ловить врага государства. Ян Джи Сен с сыном на машине доехали до дома. Как только они вступили в дверь, Ян Джан сбросил обувь и бегом кинулся к себе в спальню. Ян Джи вообще-то собирался прочитать сыну нотацию. Но, услышав щелчок запираемой двери, замер на месте, борясь с закипавшим в груди гневом. Не в силах сдерживать его дальше, он заорал во всю глотку. «Я возвращаюсь на работу, и не вздумай что-нибудь выкинуть, пока меня не будет, и никуда не выходи из дома!» Ян-Джан сидел на краю постели. Он так и не снял рюкзак, а, услышав крики отца, лишь усмехнулся. Когда тот ушел, мальчик сбросил рюкзак и полез под кровать за железной коробочкой. Открыв ее, сложил туда остатки еды из бумажного пакета, который все это время так и держал в руке. Закончив, поднялся, стряхнул с одежды пыль и пошел в гостиную смотреть телевизор. Ян -сен вернулся лишь поздно вечером. В гостиной было темно, хоть глаз выкали. Из-под двери сына свет тоже не пробивался. Ян Джи Сэн дверную ручку, но спальня была заперта. Он прошел к себе в кабинет и включил компьютер. Потом переоделся в спортивный костюм и заварил себе чашку крепкого кофе. Часы на стене показывали половину двенадцатого. Он уселся перед компьютером и открыл электронную почту. Когда увидел в ящике новое письмо, его лицо осветилось улыбкой. Примерно час спустя он выключил компьютер, принял душ и лег в постель. Ян Джан не отрывал ухо от деревянного полотна двери, пока из отцовской спальни не донесся громкий храп. Мальчик был по-прежнему в школьной форме и явно не собирался ложиться спать. Придерживая дверь плечом, он очень осторожно отпер замок. От громкого щелчка едва не подпрыгнул, Вместо того, чтобы сразу распахнуть дверь, постоял несколько секунд, прислушиваясь, чтобы убедиться, отец не проснулся. Потом на цыпочках прокрался через гостиную и беззвучно надел обувь. Все это время Ян-Джан едва дышал, и потому, когда закончил, голова у него кружилась от нехватки кислорода. Он медленно отпер дверь и выскользнул в коридор. Воздух там был прохладнее, чем в квартире и мальчику стало немного легче. Он медленно прошел по ступенькам на два этажа вниз, после чего ускорил шаг. Пока бежал с этажа на этаж, лампы с датчиками движения зажигались, и мрачное здание как будто пробуждалось к жизни. Мальчик бежал до тех пор, пока не оказался в подземном гараже. Холодный влажный ветер дунул ему в лицо. В темноте гараж напоминал гигантскую пещеру, открывавшуюся на улицу, озаренную призрачным светом желтых фонарей. Не обращая внимания на камеры наблюдения, мальчик спустился на нижний уровень. Несмотря на жалобу Ян Джи Сена, никто и не подумал увеличить количество охранников в здании. В будке охраны было темно, так как дежурный наверняка улегся спать. Ян Джан дошел до серебристой «Хонды». Присев на корточке рядом с дверцей, он провел пальцами по сверкающей отполированной краски Слабая улыбка мелькнула у него на лице и тут же исчезла. В руке у мальчика появился ключ. Крепко зажав его между большим и указательным пальцами, он изо всех сил прижал ключ к дверце и повел по диагонали вниз, оставляя длинную глубокую царапину.